Русское искусство. «Вы? Я. Глазам своим не верю. Таким хорошеньким глазкам не верить — это преступление. Отпустить подобный комплимент днем на пере, когда сотни летящего мимо народу не раз толкают вас в бока и в спину, для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно элегантным человеком. Таков я и есть. Обладательница прекрасных глаз — Известная петербургская драматическая актриса стояла передо мной и на ее живом лукавом лице в одну минуту сменялось десять выражений. «Слушайте, простодушный, очень хочется вас видеть, ведь вы мой старый милый Петербург, приходите чайку попить. А где вы живете?» Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ. Улица такая-то, дом номер такой-то, но не таков городишко Константинополь. На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности. «Где я живу? Позвольте, не то шашлы-башлы, не то биюк-темрюк, а может быть и казаналы-базанлы. Впрочем, лучше дайте мне карандашик и бумажку, я вам нарисую». Отчасти делается понятной густая толпа, толкущаяся на перья. Это все русские стоят друг напротив друга и по полчаса объясняют свои адреса. Не то шашлы-башлы, не то бабаджан-османлы. Вручает обыкновенно карандаш и бумажка. Причем отправной пункт – такотлен. Это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец. Рисую две параллельные линии. Перо, потом квадратик – такотлен. Потом… «Вот вам», – говорила актриса, чертя карандашом по бумаге. «Эта штучка – такотлен». От этой штучки вы идете налево, сворачиваете на эту штучку, потом огибаете эту штучку, и тут второй дом, где я живу. Номер 22, третий этаж, квартира Барона К. Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся. На другой день вечером, когда я собирался в гости к актрисе, зашел знакомый. «Куда вы?» «Куда?» «От Токотлиана прямо, потом свернуть в одну штучку, потом в другую, квартира Барона К. Знаю, хороший дом. Что же это вы, дорогой мой, идете в такое историческое место и в пиджаке? Не фраг же надевать? А почему бы и нет? Вечером в гостях фраг самое разлюбезное дело. Все-таки это ведь за граница. Фраг, так фраг, согласился я, я человек сговорчивый. Оделся и, сверкая туго на крахмаленным пластроном фрачной сорочки, отправился на перу, танцевать от излюбленной русской печки. Если в Константинополе вам известны улицы и номер дома, это только половина дела. Другая половина – найти номер дома. Это трудно, потому что седьмой номер помещается между 29 и 14, а 15 скромно заткнулся между 127-м Б и 19-м А. Вероятно, это происходит потому, что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так. Решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, за корючки и загогулины которого приходились ему больше по душе. Искомы номер 22 был сравнительно приличен между 24 и 13. На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида. Что угодно. «Анна Николаевна здесь живет?» «Какая?» «Русская беженка». «Ах, это вы каннушки. Аннушке!» «Аннушка, тебя кто-то спрашивает!» Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница. Фартуки фартуке и с какой-то тряпкой в руке. Первые слова ее были такие. «Чего тебя Ирода черти по парадным носит? Не мог через черный ход притить?» «Виноват, растерялся я. Вы сказали, что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня». Я его прежде того в Петербурге знала. Иди уж на кухню, раздевайся там, не до тёпа. Кухня была тёплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее. Но «Ну, садись, кум, коли пришёл. Самовар чай простыл. Постакашку ещё нацедить. Возможное дело? А я вижу, вы из гран Кокет перешли на характерные. Уныло заметил я. вертя в руках какую-то огромную ложку с дырочками. «Чего?» «Я, стала быть, тут у кухарках пристроилась». «Ничего, хозяева добрые, не забеждают». «На своих харчах?» — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска. «Хозяйский и отсыпное хозяйское. И доход от мясной и зеленой имеете?» «Законный процент». В последнем слове она сделала ударение на «о». «А то, может, щец похлебаешь. С остались. Я прозагрела». Вошла хозяйка. «Аннушка, самовар поставь». «Во мне заговорил джентльмен». «Позвольте, я поставлю». Предложил я кашляну в кулак. Кхм. «Я мигом. Стриженная девка не успеет косо заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать угли и куда налить воды». «Кто это такой, Аннушка?» — спросила хозяйка, со столбенелым видом разглядывая мой фраг. «Так, один тут? Вроде как с родственник. Он барне тихий. Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить. Вы давно знакомы?» «С Петербурга», — скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу. «Аннушка в моих пьесах играла». «Как играла? Почему в ваших?» «А кто тебя за язык тянет? Эфиоп!» — с досадой пробормотала Аннушка. «Место только лишишься из-за вас чертей». «Видите ли, парня, ихняя фамилия простодушны. «Так чего же вы тут, господи? Пожалуйте в столовую, я вас с мужем познакомлю, мы очень рады». Бедала, заносчиво сказал я, подмигивая, «а ты меня все ругаешь, а со мной господа за ручку здороваются, к столу приглашают». С черного хода постучались, вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший Третьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с глуном и сказал... «Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское». Мы сидели в столовой за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое. Кухарка, швейцар и я. Хозяин побежал в лавку за закуской и вином. Хозяйка на кухне раздувала самовар. А мы сидели трое. Кухарка, швейцар и я. И сблизив головы, тихо говорили о том, что еще «так недавно сверкало, звенело и искрилось». что блистало, как молодой снег на солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь залилось океаном топкой грязи. Усталые, затуманенные слезами глаза тщетно сверлят завесу мглы, повешенную Господом Богом. Какая это мгла? Предрассветная? Или это сумерки, за которыми идет ночь, одиночество и отчаяние?